Каждую ночь темнота становилась все непроницаемей. Теперь я хоть отчасти понял, наконец, причину ужаса жителей Верхнего мира перед темнотой. Я спрашивал себя, что за мерзости проделывали марлоки в безлунные ночи. Я был уже окончательно убежден, что моя гипотеза о господстве Элоев над марлоками совершенно неверна. Конечно, раньше жители Верхнего мира были привилегированным классом,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 опустил руку в карман и положил перед нами на столик два увядших цветка, напоминавших очень крупные белые мальвы. Потом возобновил свой рассказ. Землю уже окутала вечерняя тишина, а мы еще шли через холм по направлению к Уимблдону. Уинна устала и хотела вернуться в здание из серого камня, но я указал на видневшиеся вдалеке башенки зеленого дворца,